Жандарм очень осторожно сложил лист, делая подкозырёк, вернул его владельцу. Потом контролёр, когда ему кондуктор что-то шепнул, обратился к Горжину. Может, вам лучше будет ехать во втором классе? Я бы вам дал самое самое понятное закрытое купе, чтобы вас никто не беспокоил. Горжин молчал, клонился, знаками отказываясь от этого предложения и дал понять, Что они желают ехать именно в этом вагоне? Амарик добавил, как бы желая разъяснить: Мы хотим всё видеть и всё слышать. Вы от охранки, бледнее шепнул контролёр. На что, швик внушительно заявил. Ну да. Мы от охраны. Мы как от охранной Пражской станции. Они вернулись на свои места, и в вагон, где тем временем прошёл слух, что жандарм поймал трёх опасных шпионов. Через некоторое время, однако, получилось другое сообщение, что наоборот в вагоне едут три крупных агента охраны, посланных царём для того, чтобы они подслушали, что говорит народ, что батюшка-царь хочет слышать голос русской земли, и это сообщение произвело обратное действие. В то время, пока жандарм смотрел их бумаги, люди лиన్నోли к ним даже из соседних вагонов. А теперь наоборот, Вагон стал постепенно пустеть, и в скором времени вокруг них не оказалось никого. И только в полдень пришла одна старуха с плачем стала перед швеيكم на колене и просила его, чтобы он вернул ей сына-студента, которого в начале войны полиция сослала в Иркутск. А когда он её уверил, что его ей пришлют обратно, в вагон вошёл какой-то пьяница, предлагая за 50 рублей сделать покушение на губернатора, чтобы дать возможность полиции повесить 20 студентов и рабочих, проповедующих пораженчество. Вам боголюбчик душа обошлась всего 2 с половиной рубля. Если бы хотели, то могли бы повесить 25. Тогда душа обошлась бы всего по 2 рубля, считал пьяница. Кончилось это тем, что швек дал ему по затылку, горжун по физиономии, а марки ударил его коленом в зад. Всё это пьяница принял с явным удовлетворением. Вот видно начальство. бить не жалеет. Вот видно, что голубчик прямо из Петрограда. После этого к нему уже никто больше не приставал. На одной станции Швег принёс чаю и булок. Они наелись, и Горжин снова вытащил из бокового кармана свой прескурант. Что вам угодно, господа? Сегодня свежий гусь, заяц с сметаной, жареная курица, начинённый голубь. Я бы предпочёл себе архиерейское место, добавил Швег. в то время как Марик проявил больше всего интереса к курице, а Горжен прятались под рубашку, Важен говорил: "Верите ли, друзья, что в прошлом году этот лист спас мне жизнь? Он меня освободил от голодной смерти. Везли это нас в Сибирь и целую неделю не давали есть. Люди с голоду грызли берёзовую кору с полен, как зайцы. Я этот прескуран читал целый день, я его читал с утра до вечера. Вначале мне от этого было плохо, У меня появились желудочные судороги. Но потом, когда я вычитал, что будто всё это съел. Так было приятно. В рту как в салоне, а в брюхе как в спане, добавил Швик. Почти так, подтвердил Горжин. У меня был ещё винный прескурант, но тот я потерял. Если бы он у меня был, вот бы я для вас сделал попойку. А теперь вот лей в себя этот несчастный гипеток